В начале было «До гибли». Автор – Бунтави Сувелай, В 1963 году, когда Миядзаки пришел работать в ТОИ, студия начала снимать не только полнометражные мультфильмы, но и все больше и больше аниме-сериалов для телевидения. В результате команда столкнулась с колоссальным объемом работы. Сотрудники – начали конфликтовать с руководством по поводу условий труда. Чтобы подстроиться под интенсивный темп работы над еженедельным аниме-сериалом, за разработку которого отвечал Асаму Тедзука, команды должны были приспособиться к работе с системой ограниченной анимации, используемой, например, в американских мультсериалах от студии Хэнэ Барбере. Примечание. Ограниченная или лимитированная анимация – Это набор приемов, которые сокращают время производства произведения. Например, при таком подходе используется более схематичный рисунок и отсутствуют фазовки, промежуточные кадры с фазами движения. Конец примечания. При этом, на тот момент в той работали в первую очередь художники, пришедшие в профессию благодаря своему увлечению фазовой анимацией, передачей движения. В этой конфликтной обстановке, Миядзаки знакомится с Есуо Оцукой и Исао Такахатой, двумя яркими работниками, которые впоследствии станут его наставниками. Чтобы смягчить обстановку, студия предлагает Оцуке снять фильм в соответствии с его собственным видением. Команда набирает волонтеров и создает совершенно новый творческий процесс. Такахата принимает участие в качестве режиссера, а Миядзаки главного мультипликатора. Отсука участвует в создании фильма в качестве режиссера анимации. Все решения по работе над картиной принимает сама команда, что объясняет многочисленные задержки по срокам и тот факт, что на создание фильма ушло три года. Каждый может свободно высказывать собственное мнение, но работа над фильмом продвигается только благодаря компромиссу, найденному командой перфекционистов. Во время этого проекта Отсука, Такахата и заки, знакомятся и начинают работать вместе. Они находят новые методы постановки, выводят на первый план темы, которые важны для них самих, и прорабатывают идею мультфильма, предназначенного для взрослой аудитории. Будучи пацифистами, художники создают полнометражный мультфильм, показывающий бессмысленность войны во Вьетнаме. Это один из первых независимых аниме фильмов, так как при его разработке не учитывалось личное мнение продюсеров. Несмотря на весь вложенный труд, «Принц Севера» стал коммерческим провалом студии. Тем не менее, творческая свобода при создании этого проекта ложится в основу многих последующих изменений в японской анимации и дает ощущение независимости троим мужчинам, которые неоднократно работают вместе над аниме-сериалами и художественными мультфильмами до основания студии «Гибли». Когда в 1969 году Оцука уходит из той анимэйшн и начинает работать в A-Production, Миядзаки и Такахата следуют его примеру и в 1971 году также покидают компанию, в которой начали свою карьеру.